Оказывается, под кузницей находился обширный подвал, фактически минус первый этаж, замаскированный просто потрясающе. Фиг догадаешься, что если попытаться повернуть огромную, с виду неподъемную наковальню, то она легко крутанется на 90 градусов вместе с куском пола, открыв широкий лаз и лестницу, уходящую вниз. И там внизу был самый настоящий склад всего, что может понадобиться когда-либо или не понадобится никогда». Больше половины того, что там стояло на полу, висело на стенах и лежало на многочисленных стеллажах, я распознать не смог. Предметы из других миров зачастую имели вид не просто необычный, но и непостоянный. Какие-то медленно перетекали из одной формы в другую, другие то становились полупрозрачными, то уплотнялись. Фиг поймешь, то ли живые — это существа, то ли у неживых из других миров это вполне нормальное для них поведение». Но меня больше заинтересовала та часть склада, где были разложены консервы, снаряжение и самое обычное оружие моего мира, которое не надо было глотать, а потом отрыгивать во врагов. Знаем, проходили. Причем для склада кузнецы явно отобрали самое лучшее и качественное. Что-то в заводских упаковках, наверняка отношению за работу, а что-то явно взятое с боя. Особенно много было Борговского хабара. Красно-черные в последнее время поставили себе целью извести кузнецов, но до недавнего времени получалось у них это неважно. И как следствие, здесь было немало и трофейной снаряги этой группировки, и качественного оружия, которое небедные борги могли себе позволить. «Я б на твоем месте переоделся», — сказал Шах, и подобрал себе что-то посерьезнее пистолета. С этим трудно было не согласиться». Идти на Боргов в антикварной униформе офицера КГБ было несколько странно при наличии изобилия современных продвинутых бронекомбезов. Однако среди кучи борговского обмундирования я углядел нечто знакомое и необычное. Это был костюм группировки «Воля», но явно какой-то экспериментальный. Нелегкая бронезащита, которая держит пистолетную пулю, но против автомата очень так себе. Но и не тяжелый штурмовой костюм и уж тем более не экзоскелет, в котором чувствуешь себя живым танком. В общем, из кучи разнообразного военного шмота я вытащил средний бронекомбес, где под знакомыми зелеными вставками скрывались усиленные керамические пластины, защищающие грудь, живот и спину. В купе со встроенными броненаколенниками и налокотниками получалось тяжеловато, но в общем терпимо в плане мобильности. Экзоскелеты, которые тут тоже присутствовали, хоть и снабжены электроприводами, облегчающими движение, но в скорости все же изрядно уступают обычному бойцу в тактическом комбезе, который оказался заметно удобнее стандартных. Не иначе на заказ делали. И недешево обошлось, судя по тому, как мягкая, но плотная ткань анатомично отформовалась по моей фигуре. Где надо поджалась, где надо растянулась. И в итоге создалось ощущение что ничего более комфортного я никогда не носил. Удачная находка, ничего не скажешь. Шлем я брать не стал. Вместе с костюмом и оружием совсем тяжко будет, а измотанность моя никуда не делась. Хоть я и закинул в себя, помимо палки колбасы, еще судок холодца и пару бутербродов с сыром, приправив это все стимуляторами из армейской синей аптечки. Энергию они, конечно, хорошо дают, но ненадолго» после чего организм может и вырубиться от перенапряжения. Мягкие офицерские хромовые сапоги снимать было жалко, но все-таки пришлось сменить их на берца. Никак не влезали в гольнище толстые штанины комбеза. А натягивать их поверх сапог как-то уж совсем тупо, хотя такая мысль, признаться, проскользнула. Разгрузка и рюкзак, плотно набитые жратвой и медикаментами, дополнили снаряжение, и пришло время обзавестись оружием, которого здесь было в изобилии. Я понимал, что нужно что-то реально мощное, ибо если придется биться с боргами, упакованными в экзоскелеты, то пока будешь обычным оружием ковырять бронескорлупу одного, остальные превратят тебя в мясной рулет, нашпигованный свинцом. И такое оружие на этом складе нашлось. Признаться, недолюбливал я штурмовой автомат аша 12 прежде всего за его массу. Этот монстр весил почти вдвое больше автомата Калашникова. Ну и магазин максимум на 20 патронов, хуже, чем на 30. приносимый запас тяжелых патронов спецкалибра 12,7 на 55 мм, меньше, чем Калашовых 5,45 на 39. Но если нужно было, например, с небольшого расстояния остановить автомобиль, одним выстрелом разрушив двигатель, или же нейтрализовать врага, запакованного в усиленный экзоскелет, то здесь, Саша-12, могла сравниться только легкая артиллерия. Варианты были, но я специально набрал именно бронебойных патронов, набив ими толстые двухрядные коробчатые магазины и распихав их по подсумкам разгрузки, специально заточенные под этот автомат. Блин, походу, когда дело дойдет до серьезной перестрелки, пожалуй, рюкзак с тушенкой, сухарями, водой и аптечками, лучше будет сбросить. Я все-таки не черепаха-мутант из мультика, чтобы с таким грузом скакать, как Сайгак, и одновременно стрелять. А Шах меня, кстати, удивил. Представители его вида вообще недолюбливают вооружение Хома, что и понятно. Они сами фактически совершенное оружие. Но тут взгляд к Тулху упал на то, что лежало рядом с АШ-12, и его глаза буквально загорелись. — Блин, не могу. Сейчас люнями захлебнусь, — сказал мутант беря в лапы два огромных штурмовых револьвера РШ-12, которые, насколько я знаю, явились побочным продуктом производства вышеназванного автомата. Цели те же, патрон тот же, надежность, как у всех револьверов, и, как следствие, такое же не шибко скоростное снаряжение барабана на пять патронов. Зато, думаю, слона из такой штуки завалить вполне себе решаемая задача. Револьверы комплектовались явно рукодельным широким поясом, снабженным рядом ячеек для патронов и двумя кобурами по бокам, которые Шах немедленно надел на себя, после чего принялся тренироваться вытаскивать и вкладывать револьверы в эти кобуры. «Сейчас ты похож на ковбоя без штанов», — заметил я. «Наплевать», — флегматично отозвался Ктулху. «Только тупые хома связывают себя неудобными и непрактичными условностями, хотя ты вроде не из таких. Можно сказать, исключение, подтверждающее правило». Просто когда ваша раса поймет, что не следует носить штаны, если они тебе не нужны, вы тут же автоматически перейдете на другую ступень эволюции. А пока вы лишь второе звено пищевой цепочки после первого, лишенного груза глупых правил и обычаев. Вот уж не думал, что когда-нибудь услышал научное объяснение отсутствия штанов у мутанта, пробормотал я, искренне удивленный способностями шаха к софистике. То ли еще будет глубокомысленно заметил Ктулху, одной лапой оглаживая ротовые щупальца, а второй поудобнее пристраивая Натальи пояс с револьверами. Признаться, я не совсем понимал, куда собрался шах, если, как он утверждал, борги ушли через кротовые норы. Но когда мы вылезли наверх, Ктулху выдал неожиданное. «Короче, Хома, слушай сюда», — сказал он. «Эти дилетанты ушли через свои дырки, как бараны», тупо проломив какими-то артефактами границы пространства. А такие проломы зарастают медленно. И хотя ты сейчас их не видишь, я их отлично чую. И даже, наверное, смогу через них пройти в состоянии невидимости. И может даже тебя за собой протащить. «Твои, наверное, и может, как-то не очень вдохновляют», — заметил я. «Меня тоже», — честно сказал мутант. «Но ты можешь помочь». У тебя из башки сифонят пси-энергии, как из открытой форточки. Из чего я делаю вывод, что ты открыл себе способность работать головой не только как мясорубкой и хлеборезкой. Потому надо сделать вот что».